Сейчас же встану на колени я перед тем, кто говорит мышление. В такую экзальтацию впадать все таки не надо. Мышление не такой криминальный вариант, как может показаться. Словари признают его допустимым. Правда, литературная норма именно такая, как в этом двустишие. Мышление. Существительное мышление связан один из мифов о русском языке. Считается, что ударение мышление закрепилось в словарях как допустимое благодаря в кавычках президенту СССР Михаилу Горбачёву, который, как известно, предпочитал именно этот вариант. В справочное бюро портала gramota.ru однажды даже прислали недоуменно возмущенное письмо. Читатель спрашивал, каким это хитрым образом неправильное ударение прокралось в словари. Уже не политическое ли это решение? Нет, к политике ударение в этом слове не имеет никакого отношения. Еще в конце 50-х в словаре-справочнике Русское литературное произношение и ударение под редакцией Аванесова и Ожегова было зафиксировано литературное мышление и допустимое мышление. Два варианта ударения можно найти даже в словаре Даля, а это, между прочим, XIX век. Иными словами, Горбачёв к мышлению не имеет никакого отношения. Современные словари дают те же рекомендации. В большом орфоэпическом словаре русского языка Коленчук, Касаткина и Касаткиной, Москва, 2012 год, указана литературная норма мышления, но в разговорной речи допускается и мышление. Наверное, желание обвинить во всем политиков это особенность нашего мышления или мышление если мы с вами ведем неформальный разговор